праздновать наступление 2812 года было решено совместно с Филиппом и Денисом. Я и сама сварю намas всех медовухи, города заявила Мирослава. В агролаборатории она без труда купила мёд, хмель и прочие ингредиенты, а в ретрокаталоге атомного синтезатора заказала оборудование такое же точное, как и в их новгородской корчме. Правда, для этого пришлось хорошенько освежить память, полазив в сети по сайтам, посвящённым истории кулинарного дела. За 70 лет, проведённых в монастыре, варить медовуху ей больше не доводилось. За час до наступления полуночи все четверо встретились у подножья скал, величественно возвышающихся у границы южного квартала Москвы. Ингви с Мирославой притащили канистры с медовухой, а Филипп и Денис запаслись фейерверком. воспользовавшись подъемником, они первым делом заняли себе столик в кафе самообслуживания, построенного на самом краю скалы. Долго пробыть на двадцатиградусном морозе у них вряд ли получилось бы, даже несмотря на тёплые шубы и пуховики. Ровно в полночь небо над Москвой окрасилось во всемыслимые и немыслимые цвета, и, расходував свои запасы пиротехники, все четверо побежали согреваться в кафе. вдоль одной стены возвышались одинаковые атомные синтезаторы, а всё остальное пространство занимали столики и стулья. Народу было полным-полно. Время от времени люди вставали из-за столиков, брели шатающейся походкой к синтезаторам и возвращались к своим шумным компаниям с едой и напитками. Филипп отрубился уже через полчаса. Не привыкший к экспертному, он похрапывал, положив косматую голову на стол. Остальные продолжали налегать на Медовуху, весело болтая о Томасём. "Я вот, например, до сих пор не понимаю", сказала Мирослава. "Почему архив-служба выбрала такой дорогущий способ воскрешения людей? Кто-нибудь мне может объяснить?" "А ты что?" удивился Денис. "Знаешь способ подешевле?" "Естественно, знаю. Все знают". Мирослава налила себе ещё. Вы слышали про шимпанзе по имени Рудольф? Она посмотрела на Дениса, а потом на Инги. Инги покачал головой. Это с которого точную копию сделали, уточнил Денис, тоже доливая себе в стакан. Он самый. Инги, давай я тебе поясню, раз ты не в курсе. Этому опыту уже много столетий. Короче, учёные взяли когда-то живого шимпанзе, Рудольфа этого, и синтезировали его по атомную копию. Так это назвали. То есть сидел себе Рудольф, кушал банан и ничего не подозревал. Глаза у него были завязаны повязкой. Рядом с ним поставили сканирующий аппарат, который мог за мгновение получить исчерпывающую информацию о конфигурации всех атомов в его теле. Понимаешь? А в соседней комнате стоял здоровенный шкаф, который мог в последующем мгновении синтезировать на основе этой информации просто из других атомов существо с данной конфигурацией. Вроде этих шкафов, что ли? Ингри показал на атомные синтезаторы. Да, только более сложный. В этих синтезаторах, как ты знаешь, ничего живого заказать нельзя, даже муху, не то что обезьяну. И этот Рудольф, да я ему объясню. Встрел Денис. Сидел себе спокойно и жевал банан. Учёные нажали кнопку, и опёнки. В соседней комнате в шкафу появилась обезьяна с повязкой на глазах, жрущая свой банан. Ну, шкаф поскорее открыли, он вылез оттуда, на вид от Рудольфа не отличить. Сняли у него с глаз повязку. Всех узнают. То с ним из персонала раньше работал. На имя Рудольф отзывается. Помнит абсолютно всё, что Рудольф помнил, и ведёт себя совершенно так же. А настоящий Рудольф, спросил Ингви, что настоящий Рудольф? Не понял Денис. Рудольф сидел по-прежнему возле сканирующего аппарата с повязкой на глазах и с бананом во рту. А что с ним могло произойти? Сканер специально так был сконструирован, чтобы не причинять организму вреда. Вот только почему-то он повернулся к Мирославе. Об этом эксперименте заговорила. Ты же сказала, что архив служба могла бы воскрешать людей более дешёвым способом, чем это делается, и типа все этот способ знают. Причём тут вообще изготовление клонов? Ну, для начала скажи, ответила Мирослава. Ты понимаешь, что с человеком такой эксперимент тоже прошёл бы без всяких проблем. Денис даже не задумался. Естественно, его запретили по этическим соображениям. Но не вижу причин, чтобы с человеком не получилось. Стойте, стойте, запротестовал Ингри. Как это так? Сделать копию человеческого тела это предположим, науке под силу. Раз получилось с шимпанзе, то получится и с телом человека. Но как быть с душой? Опять ты за своё. Закатил глаза Денис. Сколько тебе раз уже объяснять, что никакой души у человека нет. Погоди, Денис, вмешалась Мирослава. Давай не будем тут устраивать религиозных дискуссий. Ладно. Раз Инги верит, что душа в человеке есть, то пускай считает, что с человеком эксперимент не удался бы. Это его право. Но архив службы изначально разрабатывался учёными, и весь проект задумывался как научный проект. Согласны? Денис и Инви синхронно кивнули. Поэтому, продолжала Мирослава, можно просто констатировать, что для разработчиков архив службы, что копирование обезьяны, что клонирование человека это одного плана явления. Так оба опять согласились. А теперь к твоему вопросу, Денис. Задумайся вот над чем. Почему бы им просто не брать из архива информацию о мозге, об атомной конфигурации мозга в последний момент жизни человека и не синтезировать здесь на ремутусе точную поатомную копию и мозг-копию уже вставлять в выращенное на основе ДНК тело. С точки зрения энергозатрат это на порядок дешевле, чем искривлять пространство-время ради похищения оригинала. Тем более, что всё равно приходится синтезировать копию мёртвого мозга для подмены. А это дополнительные затраты. Ну, протянул Денис. Какое же это будет воскрешение? Я бы сейчас, если бы был таким клоном, ощущал бы себя безусловно тем самым Денисом из прошлого. Это понятно. Тут вопросов нет. Но ведь так можно и в кого угодно запихнуть мои воспоминания, и он тоже будет себя ощущать тем самым Денисом из прошлого. Да хоть вообще в андроида запихнуть их, вопрос-то в другом совсем. А какой от всего этого толк тому Денису, который умер? Ему-то что до того, что создадут клона или андроида, считающего себя им, понимаешь? Ингри не без удовольствия отметил, что на этот раз у Мирославы появился сильный оппонент. И вот самого она умела во всём, что не касается вопросов веры, переубеждать за 5 минут. Интересно, по зубам ли ей Денис? Хорошо. Давай объясню вот как, сказала Мирослава после небольшой паузы. Представь, Денис, что злобные инопланетяне, обладающие сверхтехнологиями, за мгновение разберут тебя на атомы. Каждый атом перенесут вон туда, она показала в дальний угол кафе. и соберут тебя там обратно. Всё за мгновение, быстрее, чем в человеческом организме протекает какой бы то ни было биологический процесс, даже обмен сигналами между нейронами мозга. Представил Денис отхлебнул полстакана, после чего кивнул. Отлично, продолжала Мирослава. А теперь скажи, это будешь ты в том углу? Ну, я, конечно, кто же ещё? Так А теперь случай номер 2. Представь, что сволочные инопланетяне, пока ты будешь разобран на атомы, успеют за всё то же мгновение подменить каждый атом на точно такой же, но взятый откуда-то ещё. Углерод заменят на такой же точно углерод, водород на водород, железо на железо и так далее. А старые атомы распылят по всей вселенной. Тогда это будешь ты, собранный в том углу. На этот раз Денис чуть помедлил с ответом. Да, это будут я. Ведь атомы в моём организме и так постоянно заменяются на новые, даже в нейронах головного мозга. Где-то я читал, происходит метаболизм, в результате которого атомы постоянно заменяются свежими. Превосходно, сказала Мирослава. То есть, если ты будешь знать, что с тобой через минуту проделают такое, то ты будешь мысленно готов. то вскоре окажешься в том углу. Ты не будешь говорить: "Это не я окажусь там, это мой клон, а кажется". Нет, не буду так говорить. Очень хорошо. Теперь случай номер 3. Предположим, что тебя не станут разбирать по атомам, а просто, оставив тебя сидеть тут, в мгновение ока занесут в кафеатомы аналогичные твоим и соберут в том углу твою точную копию. Это будешь ты Нет, даже не задумывайся, Денис. Я же остаюсь сидеть, где сидел. Поэтому там будет копия, а здесь я. И последнее, хитро улыбнулась Мирослава. Случай номер 4. Одновременно со сборкой в углу твоей точной копии ты, сидящий тут, превращён в атомную пыль и распылён по всей вселенной. Что тогда? Денис призадумался. Тогда Я умру, сказал он. А в углу будет копия. А что ж ты не говорил этого про случай номер 2? торжествовала Мирослава. Там ведь было ровно то же самое. Напомнить. Твои родные атомы в том случае распыляются по вселенной, а в углу в то же мгновение собирается нечто из новых атомов. И тогда ты назвал это нечто собой. Ну, хорошо, хорошо. Допустим, что по твоим софизмам всё именно так и выходит. Что значит софизмам? обиделась Мирослава. Это самая обычная логика, а не софизмы. Ладно, пускай по логике так выходит. Но тогда ответь мне вот на что. Я сижу тут, значит, и пью медовуху, и знаю, что через минуту эти твои злобные инопланетяне смастерят мою пахатную копию в том углу, а меня не тронут. Окей. Но как же я могу представлять, что чуть-чуть в том углу, то есть увижу угол вблизи, а этот столик и вас троих увижу вдалеке. И если точно знаю, что останусь при этом сидеть здесь с вами, понимаешь, не раздвоюсь же я, чтобы одновременно видеть и так, и так. Денис усмехнулся и долил себе ещё. Следовательно, моё я продолжится здесь. не в клоне, запомнила. А это значит, что и в случае моей гибели при изготовлении клона будет то же самое. Моё я не перескочит в клона, что и требовалось доказать. Нет, не по зубам он ей, констатировала Лингви. С научной точки зрения, невозмутимо ответила Мирослава. Я суть порождения конкретного тела, И если не брать в расчёт случаи психических расстройств, то одно тело даёт одно я. С этим ты согласен? Денис кивнул. Именно поэтому, продолжала Мирослава. Ты не можешь себе представить, как это так. Ты будешь и там, и тут. Ведь тело-то сейчас одно. Как же такое можно представить иметь одно тело? Ясно, что никак. Но если будет два тела, то каждое из них будет иметь по одному я. Отно будет там, а другое тут. А вот что же представлять себе непосредственно перед таким расщеплением? Мирослава задумалась. Ну, я бы это объяснила вот так. Ты сидишь, считаешь до 10 и знаешь, что на счёт 10 в том углу появится твоя копия. 1 2 3 4 5. Глаза закрыты. 6 7 8 9. На счёт 10 открываешь глаза и видишь, вдалике сидят Мирослава, Ингви, Филипп спит на столе. И ты сам там, такой, каким себя в зеркале видишь. Но что это значит? А только то, что именно копия порождает данное я. То есть я наблюдателя. С равной вероятностью всё могло быть и иначе. 6 7 8 9. На счёт 10 открываешь глаза и видишь рядом Мирослава, Ингви, Филипп спит на столе. А в дальнем углу кафе ты сам в одиночестве. И что это значит? А только то, что оригинал, а не копия порождает данное, конкретное я. С равной вероятностью, говоришь, переспросил Денис. 50 на 50, что ли? То на 100, улыбнулась Мирослава. Ведь неизбежно тело копия будет порождать я идентичное оригиналу. И неизбежно тело оригинал будет порождать я идентичная копия. То есть я открыв глаза, неизбежно увижу всё и так и эдок. Нету же звени, не могу себе такого представить. Мне столько не выпить. И я уже объяснила, почему не можешь. Спор явно зашёл в тупик. Каждый оставался при своём. А вообще забавно, конечно, сказал Денис после долгой паузы. Если архив служба на самом деле именно так и воскрешает людей, что ты хочешь сказать? Удивлённо уставился на него Ингви. Ну, если у всех физиков и правда такой подход, как у Мирослава, то почему бы им не пользоваться этим более дешёвым способом? Но ведь голос объяснил, как происходит воскрешение. Разве тебе он этого не говорил? Ну, говорил, конечно. Полагаешь, они могут врать нам? Дело не в лжи, присоединилась Мирослава. Вот и ты, и я были каждый по месяцу в архив службе. Кстати, Денис, а ты был? Был, восемь раз уже. Я тут давно живу, с важным видом сказала он. Ну вот мы все трое, значит, там были, продолжала Мирослава. Но что-нибудь помним? Нет. Подписывали бумагу, подписывали. Знали, что подвергнемся внушению. Знали. А что если служителю внушают, что воскрешение происходит путём искривления пространства во времени, и затем посылают в руле голоса на беседу с воскрешённым, когда и мы сами, если были голосами, могли десяткам и даже сотням людей вешать лапшу на уши, искренне полагая, что так оно всё и обстоит на самом деле? Ну зачем им скрывать правду? Не понимал Ингви. Да вот хотя бы из-за таких, как ты, дружище. Денис громко рассмеявшись, похлопал Ингви по плечу. Я-то сам, если бы мне сказали, что я клон умершего Дениса, скорее всего, не очень сильно горевал бы по этому поводу. А если у человека твои взгляды, что тогда? Давай-ка прикинем. Ингви умер. Его душа улетела на небеса, и желала она там себе на небесах кучу столетий. Кстати, встретилась с душой Мирослава через какое-то время. В общем, хорошо его душе было там летать среди ангелов, лучше не придумаешь. И вдруг бац, создают мерзопокосный учёный на ремутусе по атомную копию мозга Ингви, каким он был в последнем мгновении жизни, и запихивают это дело в выращенное тело. Но как же душа А надо что, должна покинуть райские кущи и рвануться на грешную землю? Фуф, в смысле ремотус. И вселиться в этого клона. Ингви ничего не ответил. А если душа и может сделать такое, весело продолжал Денис. То почему же тогда воскрешённый Ингви ничего не помнит о столетиях оболаженства на небесах? Словно и не было их вовсе. Не иначе, как душа его осталась там среди ангелов, а тут прогуливается по улицам богомерский клон, не имеющий души. О, как всё проще, спокойно ответил Ингви. Архив служба наверняка пыталась изготавливать клонов, раз уж Мирослава считает это оптимальным научным решением. Но, как я уже говорил вам, это оказалось невозможным. то, что у учёных получилось с шимпанзе, как там его звали, Адольф, Рудольф, поправил Мирослава, то не получилось с человеком, подытожил Ингви. Вот и всё. И никаких конспирологических версий не требуется. И так всё очевидно. Денис и Мирослав переглянулись, снисходительно улыбаясь. Эх, вздохнул Денис. А вообще-то здорово было бы поработать там у них в архивслужбе, но сохраняя при этом ясность сознания и твёрдость воли. Да ещё запомнить бы всё. Любопытно, что у них там на самом деле творится. Я слышала от одной коллеги, сказала Мирослава, почему-то делая голос потише. Её знакомый корейский биолог сказал, что к нему в лабораторию в Сеуле как раз наведывался сам Исаак Ньютон. И интересовался он как раз блокировкой внушения и защитой от стирания воспоминаний. Это ещё кто такой? спросил Ингви. Ньютон-то, физик, гениальный физик. Я с ним, кстати, тоже имела удовольствие один раз перекинуться парой слов на симпозиуме в Тель-Авиве, похвасталась Мирослава. В общем, не хотел он сначала говорить корейцу, зачем этим всем интересуется, но в итоге признался. мечтает оказаться в архивной службе со свежей головой, как он выразился, и запомнить всё. И что кореец поинтересовался Денис, помог ему. Отослал к какому-то другому биологу, более осведомленному в этой теме. Мой коллега, он не рассказывал, что там в итоге Ньютон придумал. Я так поняла, что и сам кореец не знал. Скорее всего, ничего у него вообще не вышло. Интересно, задумался Денис. А Ньютон сейчас всё такой же религиозный, каким когда-то был. Он же когда в 17 веке жил, кучу времени тратил на написание богословских трудов. В конце жизни, по крайней мере, толкование к книге пророка Даниила, по-моему, трактаты там всякие. Что, правда? Удивилась Мирослава. Такого я ещё не слышала. Ты его ни с кем не путаешь? Ну, может и путаю. Давненько я об этом читал. Или фильм смотрел. Ну и хрен с ним с этим Ньютоном. Ваше здоровье. Денис поднял очередной наполненный стакан. С Новым годом, ответила Мирослава, наполнив и подняв свой. Ингви последовал их примеру, и все трое дружно осушили стаканы.